Глава 26. Пятничным вечером, устроившись за кухонным столом в квартире Даниила Мамаева, Марк переставлял фишки на игровом поле и прихлебывал прохладное пиво. Пока они доигрывали первую партию в Нарде, он успел рассказать приятелю о результатах расследования и теперь наблюдал, как тот возмущенно расхаживает по кухне. Нет, ну надо же! сокрушался Мамаев. Ты, значит, раскопал эту коваль? «Нашел ее сына, доказал его связь с Ерохиным, а все лавры какому-то проныре, которому просто слили инфу!» Как ни странно, Марку было все равно. Куда больше его волновало другое. Почему Егор не признался, куда дел тело Ерохина? «Ну да», — проживав в соленой арахис, спокойно проговорил он. «Все равно с эксклюзивом для Нумеровского я в пролете. Денег тоже не заработал». Зато время наконец появилось. Глядишь, и книгу писать начну. Знать бы только о чем. Иди сюда, твой ход. Мамай вернулся к столу и, бросив игральные кубики, тут же выкинул третий куш Куш. На жаргоне игроков Нарды означает одинаковое количество очков, выпавшее на обеих игральных костях. А что, сюжет у тебя уже есть? «Три жестоких убийства, кровавая месть и любовь роковой красотки!» Передвигая свои фишки, произнес он на манер ведущего ток-шоу. «Не уверен, что все было именно так», — заметил Марк. «Это ты насчет какого из пунктов?» «Всех». «Рассказывай», — Мамай в ожидании уставился на Марка. «Во-первых, Ерохина так и не нашли». Начал тот. Значит, в отличие от двух других трупов, его спрятали очень надежно. Но зачем? Мамаев сосредоточенно похрустел чипсами в ответ. Во-вторых, записки с угрозами. Смотри. Марк разблокировал мобильный и открыл фотографии всех трех записок, объединенных им в коллаж. Тот бумага, другая! ткнул в Ерохинскую Мамаев. И даже клей. На последних двух никаких подтеков, потому что использовали твердый клей-карандаш, а на первой — жидкий ПВА. К тому же, вручая записку Ерохину, Егор оставил на ней свои отпечатки, хотя уже тогда собирался его убить. Значит, особо не прятался. Еще раньше рассказывал отцу о планах убить Ерохина и ни слова про его друзей. «Сперва Ерохина замочил, потом и за дружков взялся» предположил Мамаев. «Тогда почему он вдруг стал таким осторожным?» — возразил Марк. «Не оставил отпечатков или следов ни в лесу, ни в квартире черных, кроме клочка кошачьей шерсти. Да и тот, небось, оказался там случайно. А вот трупы убийцы наоборот», — выставлял напоказ. «Месть местью, а попасться не хочет. Все-таки три убийства. Это уже пожизненное. Вот и осторожничал». «Ты давай ходи, а то мы так партию никогда не закончим!» Марк задумчиво взвесил на ладони игральные кости. «Я говорил с Егором, Дань. Мне кажется, он не врал. Но ты же сам сказал, что у него не все дома. Может, вообще раздвоение личности. Первая не помнит, что делала вторая». «Вот и следак так же считает». Мамаев открыл новые бутылки лагера. Так, а что насчет роковой красотки? подмигнул он. Любовной линии в детективе не будет, если ты об этом. заявил Марк, заканчивая ход. Ульяне просто кто-то нужен рядом в такой сложный момент. Мамаев приподнял бровь. Каждый день на протяжении недели? Марк улыбнулся, вспоминая вечера наедине с Ульяной, как она прижималась к нему в тревожном сне как морщило веснушчатый нос, пока он курил на кухне. Как она смутилась, когда он обнаружил крохотную татуировку в форме ракушки между ее грудей. Ее маленькую тайну. Жаль, все это продлится недолго. «Ей сейчас тяжело, и я поддерживаю ее, чем могу», — отозвался, наконец, Марк. «Но у нас нет будущего, и она это тоже понимает». Все же семья ее берегла не для такого, как я. «Ну вот, а я уже настроился», — разочарованно протянул Мамаев. «Что тебе стоит добавить огня? Твои читательницы ждут!» И, откашлившись, он вдохновенно продекламировал. Кх -кх. «Ты варишь борщ на тесной кухне, а на столе открыт роман. Там принц тебя уже добился, схватил в объятия. «В поцелуе слился, а здесь, в мытищах, все обман!» «Да ты поэт!» — хмыкнул Марк. «Бывает, сочиняю на досуге. Вообще, будь я на твоем месте, наслаждался бы Ульяной, не думая о последствиях». Словно в подтверждении его слов, на столе завибрировал мобильный, и на экране высветилась Ульяна. «Марк!» — счастливо зазвенел в трубке ее голос. Папа вернулся.